И скрытый под ним решетчатый объект стал отчетливо виден. Это была ржавая клетка, обычная клетка вроде тех, где держат птиц, с округлой верхней частью, увенчанной крючком. Жордочки для птичьих лап, однако, в клетке не было. Внутри стояло пыльное голубое блюдце, одно было покрыто чем-то похожим на окаменелый сигаретный пепел.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 С другой – процесс. Для своей эпохи все это было чрезвычайно новаторским. И куда делись эти эстампы? Они были проданы на биенале или на Тринале, Ушли за границу, что называется, со свистом и за большие деньги. Клевреты режим утверждали, что это был способ финансирования культурного Майдана зарубежными структурами влияния, поскольку прямые гранты к этому моменту были запрещены.